Глава 7. Но все это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил? Кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов? А что если б его просветить, открыть глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду. А известно, что ни один человек не может действовать за знамо против собственных своих выгод. Следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро, о младенец, о чистое невинное дитя. Да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, что человек действовал только из одной своей собственной выгоды. Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди знама, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, оставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды. Выгода. Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного. А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь? Смеетесь, господа, но только отвечайте, совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию. Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее. Так что человек, который бы, например, явно изо знама вошел против всего этого реестра, был бы по-вашему, ну да и конечно по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит? Что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают. Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать. А от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудренная выгода ни в какую классификацию не попадет, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель, Эх, господа, да ведь и вам он приятель. Да и кому, кому он не приятель? Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах. С насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели. И ровно через четверть часа, без всякого внезапного постороннего повода, а именно почему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил» и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, и одним словом, против всего. Предупрежду, что мой приятель – лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа. Не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод? Или... Чтоб уж логики не нарушать, есть одна такая самая выгодная выгода. Именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили, которая главнее и выгоднее всех других выгод, и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего. «Ну так все-таки выгоды же!» Перебиваете вы меня. позвольте -с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого, Для счастья рода человеческого Постоянно разбивает Одним словом, всему мешает Но прежде чем я вам назову эту выгоду Я хочу себя компрометировать лично И потому дерзко объявляю Что все эти прекрасные системы Все эти теории разъяснения человечеству настоящих Нормальных его интересов с тем что оно необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным. Пока Покамест, по моему мнению, одна логистика. да логистика. Ведь утверждать, хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же. Ну, хоть утверждать, например, след за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следовательно становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видеть и слыхом не слыхать, только чтобы оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом, кровь рекой льется. Ты еще раз таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше 19 столетие, в котором жил и Боколь. Вот вам Наполеон, и Великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка, Вековечный Союз. Вот вам! Наконец, карикатурный Шлезвик Гольштейн. И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уже и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные атиллы до да стеньки разины иной раз в подметке не годились? И если они не так ярко бросаются в глаза, как атилла и стенька разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались, По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и спокойную совестью истреблял кого следовало. Теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже, сами решите. Говорят, Клеопатра, извините за пример из римской истории, любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно варварские. Но и теперь времена варварские, потому что, тоже говоря относительно, и теперь булавки втыкаются. Что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и наука указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кое-какие старые дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально поправят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда? Человек и сам перестанет добровольно ошибаться. И так сказать, по неволе не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того, тогда, говорите вы, сама наука научит человека, хоть это уже и роскошь, по-моему, что ни воли, ни каприза на самом деле у него и нет, да и никогда не бывало. А что он сам не более как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика, и что сверх того, на свете есть еще законы природы, так что все, что он не делает, делается вовсе не по хотению, а само собою, по законам природы. Следовательно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие будут расчислены тогда по этим законам математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 тысяч и занесены в календарь, или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то это все вы говорите. Настанут новые экономические отношения. Совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью. Так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы. Собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда, ну одним словом, тогда прилетит птица Каган. Каган, по народному преданию, эта легендарная птица приносит людям счастье. Конечно, никак нельзя гарантировать, это уж я теперь говорю, что тогда не будет, например, ужасно скучно, потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке? Зато будет все чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь. Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются. Но это бы все ничего. Скверно-то, это опять-таки я говорю, что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек. Глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной, или лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем, а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу? Ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту. И чтоб нам опять по всей глупой воле пожить. Это бы еще ничего. Но обидно то, что ведь непременно последователей найдет. Так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит. Именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода. Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно. Это уж моя идея, свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда, хоть бы даже до сумасшествия. Вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. Из чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они? что человеку надо непременно благоразумного выходного хотения. Человеку надо одного только самостоятельного хотения. Чего бы эта самостоятельность ни стоила, и к чему бы не привела. Ну и хотенье ведь, черт знает.